Глава 11. «Так вот что ты для меня готовил, Савелий, вот что ты придумал, чтобы он никогда меня не нашел. Твое решение не было спонтанным, ты готовился к этому. А Макар? Он был рад избавиться от меня. Я слишком часто лезла в его решения и оспаривала их перед отцом. Какими силами ада они смогли заставить моих людей так как оклеветать меня? Неужели за деньги?» Отец считает, что я продалась, считает, что я предала его и ссылает меня в ссылку в какую-то деревню, хутор под названием Болото. За что? Я не хочу уезжать, я не поеду в монастырь, они не смогут меня заставить. И им поверили. Тихо спросила я, где они сейчас. Пусть повторят эту ложь, глядя мне в глаза. Они мертвы, оба заболели пневмонией и умерли, к сожалению. «Да, пневмония. Их убили, чтобы они не сказали правду». «Соглашайтесь с тем, что предложил ваш отец. Он выбрал для вас верную судьбу. Пересидите в болотах, побудете в монастыре. Сам отец Даниил примет вас там. Самое лучшее, что вы можете сейчас сделать, это покориться». Я рассмеялась, расхохоталась так громко, что мой смех зазвенел в утренней тишине с таким резонансом, что даже грибцы перестали грести на некоторое время. «Даниил готов принять?» «Да он ждал этого момента. Ликует тварь, возносит молитвы или дергает толстыми руками свой член от мысли, что каждый день сможет измываться надо мной. А если я откажу следовать в болото добровольно?» «Я буду вынужден связать вас и доставить туда силой. Мне можно с вами не церемониться». «Но в дань уважения к вам, в дань памяти вашему брату, с которым я был очень близок и верен, я все еще отношусь к вам с должным почтением». Я усмехнулась. «Я не позволю себя туда отправить. Я буду сопротивляться, кричать. Я не бесхребетная тварь». «Даже если вы это сделаете, вас это не спасет. На берегу нас ожидает отряд, который будет вместе со мной или без меня сопровождать вас в болото. С ними вам одной не справиться». «Не забывайте, вы предатель в глазах отца, предатель в глазах братьев. Вас никто не примет обратно, шлюху цыгана, потому что жен у них нет. Мы можем убить вас на месте, если вы попытаетесь бежать. Не делайте глупости, и мы спокойно достигнем места назначения». Он мне лжет. Проклятый раб отца Даниила лжет мне. Отец не мог такое сказать, не мог обречь меня насильно на жизнь в монастыре в какой-то глуши. Он не мог отречься от меня вот так, настолько унизить меня. Мог. Не лги сама себе. Они все от тебя отреклись. Им было легче поверить в твое предательство, чем в невиновность. Потому что они всегда мечтали запереть тебя в монастырь, а не видеть у себя перед глазами как вечное напоминание, что род Лебединских больше не идеально чист, что в роду появилась сучка с красными волосами — и теперь они все будут прокляты Богом, если не отдадут ее ему обратно. Отец зависим от Даниила, и он также знал, что я не соглашусь на это добровольно, поэтому и приказал отвезти на тихую, вынуждая меня силой подчиниться. Проклятый ублюдок не обманул, на берегу нас ждал вооружённый отряд, джип с решетками на окнах, как для заключенных или как для животного. Даже так. Клетка. «И вы посмеете?» «На тот случай, если вы станете сопротивляться и делать попытки к бегству», — спокойно сказал Данила и улыбнулся, показывая желтые зубы. А меня передёрнуло от отвращения. Пока он не смеялся, то выглядел вполне сносно. «Но вы же не станете, верно?» «Не стану», — сказала я и снова посмотрела на миру а потом на людей моего отца, которые даже не склонили голов, когда я вышла на берег. Каждый из них смотрел на меня с яростным презрением. Они все меня люто ненавидели. Так же люто, как когда-то любили. Наверное, в этот момент какая-то часть меня мучительно умерла. Я теперь никто. Но я не поеду в монастырь. Отец Даниил не получит меня никогда».